— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрей и стоял, утупивши в землю очи. — Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Андрей был безответен. — Так продать? Продать веру? Продать своих? — Стой же! Слезай с коня! Покорно, как ребенок, слез он с коня, и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом. — Стой и не шевелись. — Я тебя породил, я тебя и убью, — сказал Тарас, и, отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны, или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сын убийца и глядел долго на бездыханный труп, Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его, Недавно исполненное силой И непобедимого для жена очарования, Все еще выражало чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, Оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, И станом высокий, И чернобровый, и лицо, как у дворянина. И рука была крепка в бою. Пропал. Пропал бесславно, как подлая собака. Батька, что ты сделал? Это ты убил его, сказал подъехавший в это время Остап. Тарас кивнул головою. Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же. Придадим же батька его чест земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы. Погребут его и без нас, — сказал Тарас. Будут у него плакальщики и утешницы.